Глава седьмая. День новостей. Ченс не знал почти ничего из того, что в это время происходило на острове. Все его представления о реальности сводились к странным утесам, которые поочередно вдаль блевали ему в голову Франклин и Зилу. что от Ченса каким-то образом зависит судьба Арлана, и единственным способом спасти товарища было обвинить его в единоличной организации угона и побега. От Ченса так настойчиво требовали подчиниться этим непрозрачным правилам игры, что мальчишка уперся просто из принципа, из соображений не совершать резких движений, если не понимаешь ситуации. И интуитивно Ченс не ошибся, ведь на самом деле от его признания зависела лишь его собственная жизнь, но никак не то, выживет ли Орландо. Ни Зилу, ни Франклин не питали иллюзий относительно грядущей участи Орландо и не могли признаться Ченсу в том, что Орландо по любому не желец. Если бы Ченс хоть на миг взглянул на островную жизнь со стороны... то обязательно бы понял, что никогда ни одно свидетельство ни на одном суде здесь не было решающим. Нет, нет, нет, ничего не скажу, Чен утверждал это при каждом визите Франклина, а тут заметил, что мальчишка, если не слабеет, то уж точно не набирается сил. Он был также бледен и худ, не мог ходить, ноги не слушались. Голодание и обезвоживание сказались на нём гораздо сильнее, чем на его спутнике. Арланда уже метался в своём контейнере, вышагивая каждый день несколько километров. Франклин явился к Зилу почти в отчаянии. Тот смог предложить только одно. "Позволь мне немного припугнуть его. Зилу, не думаешь ли ты пытать моего сына?" Ранклин, мы просто его немного припугнём, пытать не будем. Я сменю тактику с ссюсюканья на мужской разговор, и он сломается. Может, разыграем его немножко. Подумаю. Фостер большой мастер таких дел. Зилу посчитал за тею столь важный, что даже пропустил футбол, хотя до того посещал каждую игру. Ему было интересен не столько сам матч, сколько его сын, 19-летний Тобе, который играл в команде военных. Тот самый парень, что покалечил Лона. Фостер тоже вынужден был пропустить игру для того, чтобы Ченс принял все за чистую монету. Ведь если тебя правда собрались пытать до полусмерти, как же тут обойтись без главного на острове Палача? По известной схеме на плату установили переделанную злаки палат, на которой пытали уже десятки людей, включая Чепмена. Солдаты принесли воду и полотенца. Ченс на выходе из контейнера попытался вцепиться в косики. Он так прекрасно знал обычаи острова и понял, что ему предстоит. Знал он и то, что в арсенале Зилу с десяток различных методик ведения допроса. Чинца с силой приволокли вниз и привязали к палати. Зилу сел на корточки, как обычно садятся, чтобы быть с ребёнком на одном уровне для равного зрительного контакта. Но контакт вышел странным. Зажатая в тисках голова Чинца не разворачивалась. Парень скосил глаза, чтобы смело глядеть в лицо Зилу, и это вышло так комично, что Зилу улыбнулся и распрямился. Ченс, моё терпение закончилось. Отец узнает. И, конечно, узнает. Но у меня приказ суди. Понимаю, что Франклину вряд ли бы это одобрил, но его тут нет. Голос Франклина, озвучивающий счёт в радиотрансляции, тут же пронёсся над островом. 3:0 Глухо прозвучало откуда-то из-за стены контейнеров и улетело дальше гулять эхом по железным улицам. Не надейся на отца. Судья всё равно не стал бы его слушать. Ты покрываешь преступника, и с этого момента ты и сам преступник. Что ж, начнём. Ченс действительно во многом уповал на отца. Привыкнув считать себя частью элиты, парень никогда не злоупотреблял безнаказанностью, которая в определенной степени была ему дозволена, но всегда понимал, что как бы то ни было, она подразумевается. В душе его жило убеждение, что не могут именно его Ченс о казнить, будут возиться и нежничать до ума помрачения, но пальцем тронуть ни ни. И тут эта система дала трещину. Ченс видел подобные пытки. Сейчас ему на лицо начнут лить в воду, и выглядеть со стороны это будет безобидно, но уже через 10 минут с его лица снимут тряпку, и он будет судорожно хватать воздух и вступлении водить глазами ничего не понимая, может закашляться, может его будет трясти. Все это он зримо себе представлял и знал, что после такой обработки его даже привязывать не надо. Он осядет как куль на пол и сможет только лежать без сил. И вот тут-то ему и начнут задавать вопросы. Потом, если не ответит, всё повторится и так будет до тех пор, как он с глазами уже выпадающими из орбит, не прошепчет любое признание, которое они попросят. Фостер накинул Ченсу на лицо полотенце, и мальчишка вздрокнул. палач промедлил и посмотрел на Зилу. Тот размышлял. Во-вторых, и сейчас своё требование сдать Ирланда или уже после первой пятиминутки, решил, что лучше после, но время пытки надо бы сократить. Зилу кивнул, и вода полилась на лицо Ченса. Зилу видел всякое. Обычно людей трясло, они фыркали и шипели, но чтоб терпели такого не видел ни разу. Ченс почему-то не шелахнулся, точно как сверхчеловек. Упер ты какой! Вслух сказал Фостер, опрокидывая на пленника следующую кружку. Тут Зилу пран Зила. Мальчишка не сверхчеловек. Он оттолкнул Фостера и снял полотенце с лица Ченса. Тот не дышал. Аливара срочно освободить. Фостер кинулся в контейнер изолятора за доктором. Прошло не больше 3 минут, и надежды спасти Ченса ещё теплились. Аливара, не щадя свою больную руку, превозмогая боль, которая отдавалась каждое нажатие на грудную клетку, в течение получаса пытался откачать Ченса. За это время солдаты успели сбегать, за Холгером разыскать его на трибуне и привести, но тот пришел уже чтобы констатировать смерть мальчишки. Глядя на труп Ченса, остывающий на плацу, Зилу ощутил потерю контроля. В такие моменты он впадал в ярость, изредка в Апатию, и случалось это нечасто. Фостер хорошо знал это состояние Зилу и то, что он может вытворить что-нибудь экстраординарное. Однажды он полил из автомата по крышам прямо с плаца, так что обитатели военного клана попрятались под кровати у себя в контейнерах. Поэтому Фостер распридёлся спрятать тело в тюремном блоке, где сидел Орланда, а самого Зилу повёл домой пить успокоительное. Ирланде смутно через две двери слышал происходящее, но окончательно разобрал, что случилось, когда по коридору солдаты пронесли тело Ченса. Чёрт, он что, уже окоченел? Нет, а что не гнётся? Позвоночник-то у него целый, он же назад не разгибается. Тогда давай перевернём. Вояки занесли тело в соседнюю комнату. Эй, что случилось? из-за двери спросил Ирланд. Не твоё дело, ответили солдаты и удалились. Орланда всё равно узнал о Таливара, который воспользовался отсутствием Зилу и прошёл к зятю вновь сославшись на разрешение генерала. Доктор пересказал то, что сам сумел понять. Так Орланда узнал, что Ченс, отказался его предать, и был запытан до смерти. Именно так оно и выглядело. Зилу не мог предсказать, что у мальчишки остановится сердце на первой же минуте. Никто и никогда не погибал на пытке водой из-за сердечного приступа, из-за этой пытки вообще не погибали. У некоторых ехала крыша, но и то временно. Обычно развивалась паранойя, бессонница, появлялись панические атаки, но кроме психики процедура ни на чем не сказывалась. Ченс был изможден. И потому его смерть нарушила привычный порядок вещей. Я убью его, произнёс Орланда и сел на свою койку. Алевара удивился. Он ожидал, что тот будет торопать, колотить в дверь контейнера, но Орланда остался спокоен. От этого только стало тревожнее. Фостер вовремя увёл Зилу. Если кто-то остался на плацу, то его ярость не знала бы границ. Только тело Ченса унесли в контейнер, как распахнулись ворота, и на территорию клана начала вливаться толпа вояк с жёнами и отпрысками. Раздавленный клан возвращался с футбольного матча, на котором команда умудрилась пропустить дюжину безответных голов. В толпе шегал и в недавнем прошлом общелюбимец Тоби. который в этот день ничехвостел только ленивый цинишка генерала Бездарь, колченогий выскочка. Никто не боялся, что тебе пожалуется отцу. Генерал первым бы признал великий позор всего клана не мощи лень, глупость и неслаженность. Тубе терял мяч, как только принимал его, ни разу не попал в створ ворот, хотя был нападающим, и вся команда играла на него искала его и отдавала мяч при первой возможности. Как бессмысленный болванчик, он болтался на половине поля соперника, Е2 возвращается в оборону. Его было не узнать. Раньше капитан Ваяк, несмотря на юный возраст, умел сделать втык своим игрокам, настроить их и даже переломить ход матча. В Ваяки часто одерживали именно волевые победы, изматывая и плотно опекая соперника. В этот раз всё рассыпалось. Зилу всё равно услышала поражение. Не было солдата, который бы не обсуждал сегодняшний разгром. Сталула поил он мужа чаем, но даже после успокаительных генерала потряхивало. Фостер между тем был вынужден отправиться под антенну. Его туда вызвал старый солдат Маркус, прибежавший на базу со срочным донесением. Фостер сначала отправил контейне наряд, но их рации с изношенными аккумуляторами разводились ровно в тот момент, когда понадобились. Это происходило систематически. Профилактика батарей, проводимая ремесленниками, уже не спасала. Прибыв на место, Фостер, конечно, не поверил своим глазам. Улон, уже списанный со счетов, забытый всеми, лежал в хирургическом аппарате. Джесси безумл кумбалола что-то об изменит Даниты Пуно, мысли у палач час смешались. Надо было как-то осмыслить всё это и в нужном духе донести до Зилу, и если и стоило вообще сейчас его беспокоить. Фостер распорядился привести с базы под конвоем Аливара. О нём что-то растерянно бормотала Данита, а Пуно найти и запереть в контейнере. чтобы вышел с базы. Худшая игра в жизни, только это словосочетание и крутилось у него в голове. Он подумал раздобыть алкоголя. Однажды попробовал, и тогда напитокa здорово поднял ему настроение. На где, как? Кроще всего было бы на базе, но возвратиться туда означало бы подвернуться позору, пойти к проституткам. Но разве это сможет его сейчас утешить? Несколько минут удовольствия и радости. И Он уже дошёл до конца главной улицы и подумал развернуться, но тут заметил бродяг, которые с маленькими пластиковыми лырочками в руках выдавливали туда нечто из малюсенькой же пластиковой трубочки. Кто бы подошёл поближе и услышал их разговор. Аккуратно, всем поровну, говорил один. Поровну, поровну. Ага. Я вижу, как в прошлый раз всего на пару часов хватило, а должно было на 3. Это кто сказал? Я щуплый, меня на большее время забирало, чтобы уже решительно направился к ним. Эй, что это? Рявкнул наследник Зилу. Бродяги, как по команде, опрокинули ложечки в свои гнилые рты. Что это я спрашиваю? Так ведь малюск, наркота наркотики. Кто бы знал это слово только из книжек. Да, молодец. И что они делают? Кто бы заинтересовался и уничижительный, молодец, пропустил мимо ушей. Так известно что, это кайф, чистый кайф. Ловишь красивые глюки. Глюки? Сны, парень, приходят кайфовые сны и на душе делается тепло. А где вы это берёте? У Сандрика в лавочке пятнадцать чипсов. Тубе посчитал чипсы в кармане. Должно хватить. Он развернулся и затропился прочь. Эй, ты ж в первый раз. Найди себе местечко потише. Вот мой совет. А то вж тырит. Сболтнешь чего лишнего. А при твоем папашке вроде как лучше держать язык за зубами. Сандрика в лавке не было. Он бродил по острову, надеясь найти следы Розы. Глупое и тщетное занятие. За прилавком её заменяла Ханна, двоюродная сестра Розы. Она из-под лобья глянула на Тоби. Что за ерунда творится на этом богом проклятом острове? Вы о чём? О том, что пропала Роза? О том, что ты, малыш, чтобы пришёл за дозой токсина? Какой я тебе малыш? Если я отправлюсь к твоему отцу и скажу, что ты решил купить эту дрянь, как он отреагирует? Я взрослый. Ага. А если твой папка узнает, что я тебе взрослому продала это, я в первый раз. Все вы в первый раз, а потом возвращайтесь снова и снова. Уж я-то знаю. От этого видишь сладкие сны? Да, так говорят. Тогда давай товари забудь, что я здесь был. Скажешь, что вообще меня не видела? Очень хитро, Тобе. Скажешь, что продаешь всем совершеннолетним, а отсекать меня тебе никто не приказывал. Ладно, держи. Негада с тобой спорить. Ханна протянула ему трубочку. Раскусываешь в рту, жидкость глотаешь и на восемь часов свободен. Тобе высыпал чипсы на прилавок. Тоби, а что-нибудь известно о Розе? Нет, я ничего не знаю. Тоби вернулся на базу, потупив взгляд, прошёл через двор, не дав задержать себя дурацкими вопросами по поводу прошедшего матча. Прошёрг мимо кухни, в которой сидел, схватившись за голову Зилу, заперся у себя в комнате и принял токсин. Металлические стенки контейнеров отлично передавали звук, и когда Альвара увидели солдаты, Арланда услышал их разговор. Доктору надлежало отправиться к контейнеру, а это достаточно далеко от базы. То, что нужно. Тест ушел, Арланда выждал с десять минут, лег в койку и яростно, до красноты, растер себе щеки, лоб и грудь. прикрылся одеялом и принялся стонать, будто бы от боли всё громче и громче. Дверь открылась, показался солдат, который уже несколько раз бывал в наряде на камере узника. Парень, дай попить. Мне хреново, пожалуйста. Солдат, привыкший к безвредному Орландо, не ждал, что тот резко бросится на него. Орландо сжал глотку солдату так, что захрустел кодык. Не хочу убивать, просто молчи. Я возьму автомат и уйду. Сиди здесь. Когда придут, сделай вид, что потерял сознание от удара. Солдат испуганно закивал. Арландо вышел в коридор, запер дверь снаружи и выглянул в окно. База кишела людьми. Пройти к воротам через двор не получилось бы. Беглец решил выбираться через берег мимо Эллинга, из которого он с месяц назад тугнал шлюпку. Ирландо прокрался вдоль берега, аккуратно цепляясь за контейнеры, прошёл по узкой десятисантиметровой полоске на протяжении целого квартала. Дальше припустил бегом, держа автомат за цевё, потому что когда сёрфингист попроло перекинуть ремень через плечо, автомат неудобно хлопал по спине. Из-за угла показалась пара военных. Орланда едва успел нырнуть в подворотню и лечь на лестницу, уходившую вбок вдоль стены. Вояки прошагали мимо. Оставалось совсем немного, полквартала, и вот она, квартира Франклина. Орланда аккуратно постучал. Дверь открылась сразу же. Перед ним стоял Четмен. "Где Франклин?" "Орланда, что ты?" Арланда оттеснил Чэпмена в угол внутри. "Фрэнклин, он ещё не пришёл. Как включается радиостанция?" Арланда двинулся в рубку и разместился у микрофона, рассматривая оборудование в поисках кнопки включения. "Та, что на весёстров? А какая ещё? Зачем тебе это? Закрой дверь." Арланда уже сам нашёл нужную кнопку, приблизился к микрофону и произнёс: "Раз, раз." Не сработало. Лампочка горела, а репродукторы, расставленные по острову, безмолствовали. В дверь постучали. "Чэпмен, открой!" раздался голос Франклина. Орланда снял автомат с предохранителя, толкнул Чэпмена в сторону, открыл дверь. "Заходи скорее". "Орланда, Франклин, такое дело. Они убили Ченса". "Что? Как?" Зилу пытал его водой. О нет, Чепмен вспомнил о своей пытке. Пытал и ученца остановилось сердце. Мне очень жаль, Франклин. Франклин отцепил и оперся на стену. Мой мальчик, мой мальчик, он не хотел тебя сдавать, знаю и не сдал. Твой мальчик настоящий герой. И сейчас мне надо сообщить кое-что острову, чтобы твой сын не погиб напрасно. Все должны знать. Большая земля достижима. Как включить микрофон? Орландо, о нет, не надо этого делать. Они и тебя, и меня. Не заставляй меня давить. Орландо приподнял автомат. Франклин молча нажал несколько кнопок, и уже через тридцать секунд над островом прогремел голос Орланда. Жители острова Нема, говорит Орланд, тот, который угнал лодку и пошёл на большую землю вместе с Ченсом, проституткой Люси и солдатом Робертсом. Нам удалось достичь места, из которого мы сумели отправить радиосообщение, и нас услышали. Мы ждали помощи, и только шторм помешал нам Нас вернуло обратно течениями, ветрами, этой воронкой. Но главное большая земля достижима. Мы можем жить нормальной жизнью, можем к ней вернуться. Руководители острова Зилу, Судья, может, кто ещё не хотят, чтобы вы знали правду. Я захватил рубку Франклина, чтобы рассказать вам её. Я призываю всех прийти к рубке сейчас же. Я отвечу на любые вопросы. А у Зилу есть наш бортовой журнал, в котором расписано все наши путешествия. Его он вам тоже не показывает. Приходите к рубке Франклина все те, кто хочет вернуться домой. Они будут пытаться убить меня, но правда вас торжествует. Если меня убьют, призовите их к ответу. Арланда расслабленно откинулся на спинку кресла, зная, что это либо первый этап его новой битвы, либо последний. Всё должно было решиться сейчас же, в течение 10 минут, получаса или около того. Кофе хочешь? спросил Четмен. Буря назревала не час и не неделю. Крюгер тоже это чувствовал. Но токсин позволял ему отвлечься от мысли о том, сколько ещё ударов стихии обрушится, прежде чем сорвёт крышу из его хижины. Он строил свой план по распространению наркотиков по будущему захвату власти и был бодр, тоже, вероятно, благодаря ежедневному употреблению яда. За 2 дня до того, как Орландо забрался в руку Франклина, Крюгер, как мы знаем, встал с хорошим предчувствием. В тот день его мало волновала происходящее на острове. Даже исчезновение розы, с которой Крюгер перемигивался и шутил, не вызвало в его душе никакого потрясения. Ночные обыски, прошедшие у всех глав кланов, привлекли ноль его внимания. К нему приходили, нашли в отключке только и всего Мема представила это так, будто визит военных и Чепмена отнял пару минут, и они просто убедились, что Крюгер спит. Но теперь Зилу знает, что Крюгер употребляет наркотики, и что с того? Пастору было интересно только одно: позволит ли Бенни продавать наркотики мусорщикам. Тот позволил, и куда ему было одеваться? Подопечные Крюгера и так покупали из под полы и продолжили бы это делать. К тому же кланон надо было отвлечься от похищения Розы. А вот из-за судьи активизация маньяка вызвала не в пример большую озабоченность. Глава острова даже решил провести футбольный матч вне графика. Ближайшая игра должна была состояться через пару недель, но её перенесли как раз чтобы устроить жителям праздник. Тупая, неизобретательная, но излюбленная судьёй политика Всякий раз, когда остров трясло, когда Стрик чувствовал, что события могут сказаться на крепости его полновластия, он устраивал праздники, матчи и тому подобное. Жители всякий раз забывали о горестях на день, а потом расплачивались за лишний выходной дополнительными часами в рабочих сменах. Водоросли сами себя не вырастят, мусор сам себя не рассортирует. Вечером Крюгер по привычке пришёл к Сандрику, но уже взявшись за ручку двери, вспомнил что-то о того горе и расслабил петерню, от чего-то тихо и аккуратно стал отступать. Крюгер, друг, ты здесь? голос Сандрика раздался сзади. Крюгер был вынужден не просто отыграть партию утешителя, Сандрик почти сутки провел в бессмысленных и беспорядочных скитаниях по улицам в попытках найти розу и его друг. Наконец обрел себе помощника. Еще с пару часов Крюгер и Сандрик топтали остров вдвоем. Сандрик не умолкал и своими monologами вогнал попутчика в смертную скуку. Торговец на разные лады повторял одни и те же вещи. либо рассуждала о том, где же может быть Роза, либо ныла о том, как же она была хороша и как же ужасно всё произошедшее. Эмма в этот день разделась с обычными домашними обязанностями, приготовила ужин и скучала. Крюгер задерживался. Она всё смотрела на трубочки таксина, которые Крюгер припас для себя, и, конечно, не сумела сдержаться. Эмма отправилась в страну грез, за что поплатилась еще ночью, но осознала лишь утром. Крюгер избил ее беспамятную и избил сильно. На руках не осталось живого места. Она ничего не помнила, но по синякам, которые покрывали голову и руки, но почти отсутствовали на теле, сообразила, что, скорее всего, пыталась защищаться. Утром Крюгер ушёл, разумеется, не повтриф своей площности и не оставил в доме ни капли токсина, а Эмма даже не притронулась к хозяйству. В ней горело лишь одно желание снова принять дозу и отправиться в Австралию. Она уже надеялась, что навсегда. Эмма накрасилась, замазала и закрыла как могла все гематомы и вышла из дома. Ей предстояло найти контейнер Паскаля. Часа полтора она блуждала по узким проулкам клона мусорщиков, пока совсем рядом с домом, внутри замысловатого лабиринта контейнеров, не увидела двойные двери и угадала. Эмма постучалась. Кто? Эмма Крюгер. Что? Жена Крюгера? Паскаль открыл дверь, придерживая рукой так, чтобы посмотреть на гостю в открывшийся 5-сантиметровый просвет. Что вам нужно? Я от Крюгера. Пустите. Он недавно был. Отлично. Мне нужен токсин. Пожалуйста. Э, нет, Эмма. Я могу устроить вам неприятности, Паскаль. Я обо всём договорился с Крюгером. Что не так? Пустите, мне нужен токсин. Возьмите у Крюгера, я читываю с перед ним. Паскаль, он не должен знать об этом. Я в эти игры играть не буду. Пустите. Паскаль будто ненароком открыл двери пошире, и Эмма тотчас же просочилась в помещение. Впервые на острове она видела какое-то производство. До того она знала только берег мусорщиков, аквариумы, электричество, столик с колбами. Всё это поразило Эмму, но не настолько, чтобы она позабыла о токсине. Паскаль, мне нужна доза. Ничего нового вам уже не скажу. Крюгер запрещает мне принимать наркотики. С чего вы решили, что я тут же с вами поделюсь? Давайте так. Что вам нужно? Эмма взяла Паскаля за руку, приблизилась к нему и обдала своим сладким дыханием. Она уже поняла, что ему нужно. Зачем он её отпустил и как она всё разыграет? Васкаль не мог устоять. У него очень давно не было женщины. Он и раньше отправлялся к проституткам только в случае крайней нужды, а с тех пор, как начал работать над таксином, и вовсе позабыл о плотских удовольствиях. Оказавшись у Крюгера, он мгновенно потерял возможность свободно передвигаться по острову. Без охраны это было опасно. Зилу мог устроить нападение или иную подлость. Эмма достала себе токсин дорогой ценой, но забрала сразу три дозы. Паскаль, не отдыshавшись еще от обожженной одуре, позволил ей это и только потом сообразил, что прогадал и отчитаться за три пропавших дозы было сложнее, и Эмма теперь не скоро придет. покупать добавку. Тем же отправилась на берег Бродяк. В её голове пульсировала одна и та же мысль закончить всё это как можно скорее и как можно мягче. Она раскусила все три дозы, легла в углу наполовину сгнив, что будто вросшего уже в пластик контейнера, прислонила голову к стенке так, чтобы созерцать море мусора. волнами бутылок, крышечек от одноразовых стаканчиков и других пластиковых ошмётков нахлёстывающего на берег. Шум мусора не то же самое, что шум моря. Мусор не шелестит приятно, не накатывает равномерно. Он противно трещит, клокочет, будто что-то всё время лопается и хрипит в утробе насмерть больного океана. На смену этим звукам пришла знакомая мелодия чистого, здорового моря, бесконечный песчаный пляж, темно-синяя, полная жизни лона сияет и переливается на солнце, и волны бросают отблески в глаза. По ту сторону пролива Тасмания великолепный и загадочный остров, а дальше... В необозримом даже мысленно пространстве лежит Новая Зеландия, куда они с Джеральдом каждый год в середине лета летают кататься на лыжах. А ещё дальше за архипелагом Антарктика, огромная страна, концентрат первозданного льда и мороза. Эмма мечтала в один прекрасный день попасть туда, но уже когда Мими вырастет, Они с Джеральдом Шукири, что у каждого человека должны быть фотографии не только с кенгуру, но и с пингвинами. Джеральд после рождения Мими утверждал, что теперь у него есть свой маленький пингвин и купил ей игрушечного. Вот она Мими лежит со своим хакси в кроватке, но она больше любит медвежонка, чем хакси. Вот уж загадка почему, а Джеральд подпихивает ей пингвина Смешная семейная ежедневная возня. В этот день должны приехать родители. Отец так любит итальянскую кухню, как сошёл с ума после поездки в Европу, требует ньёки, и Эмма накупила сыров, чтобы приготовить настоящие ньёки, четыре сыра. Зилу открыл арсенал. Вояки принялись расхватывать оружие и боеприпасы и выстроились в ожидании приказов. Однако то, что они выстроились, привело Зилу в бешенство. Он и без того был на взводе от голоса Ирландо, разнёшившегося по радио, окончательно выбил его из колеи. Эти идиоты-солдаты, конечно, не могли сообразить, что им делать, а идиот Фостер был занят переписью выданных стволов. Зило вылетел из арсенала к своим парням, собравшимся во дворе по общей тревоге. Он хотел что-то рявкнуть, дать точную и короткую команду, но лишь начал перекладывать мысли в слова, запнулся, остановился и согнулся, чтобы продышаться. Откуда не возьмись, рядом появилась Талула, которая тихо на ухо шипнула ему: "Дыши, пожалуйста, дыши". Зилу начал восстанавливать, сбитое было дыхание. Талула знала, как работать с его паническими атаками. Она выпрямилась и громко произнесла: "Генерала пытались отравить. Кто-нибудь, быстро воды и аптечку". Несколько офицеров рванули в сторону камендатуры и через минуту принесли всё, что потребовало первая леди клана. Талула снова зашептала: "Пей, дорогой, пей потихоньку". таблетку Зилу сообразил, что лекарство надо принять для видимости и проглотил его. Солдаты наблюдали за этим и перешёптывались. Зилу пришёл в себя, сделал пару шагов, встал, широко расставив ноги и тут же понял, что говорить. Сегодня нас ждёт, может быть, бой, может быть, будут погибшие. Всё серьёзно. Но понятно, насколько мы сумеем только оказавшись на месте. Двигаемся строем колонной. Все указания получите уже на месте. Если отдельные лица проявят агрессию, например, если в вас полетят предметы, докладывать, не стрелять. Если есть угроза жизни, тогда на поражение. Короче, братцы, терпим до последнего. Сумерки подходили к концу, и на остров спускалась тьма. Толпа военных с автоматами двигалась по улицам при свете фонарей, но уже через два поворота зигзуг, который шёл первым, стало ясно, что никакого боя не будет. Центральная улица была заполнена мужчинами, которые спешили к контейнеру Франклина, сотни мусорщиков, аграриев, ремесленников. Некоторый, вооруженный пластиковыми палками и железками, завидев военных, никто не стремился освободить им дорогу. Все продолжали следовать в прежнем ритме. Солдат исбили шаг, и уверенная поступь защитников остром остро стала напоминать походку призывника на медкомиссии. Зил выхватил пистолет и пальнул в воздух: "С дороги!" Несколько фигур шерахнулись в стороны, но некоторые наоборот развернулись. Какой-то здоровый мусорщик даже перегородил военачальнику дорогу. Убери пугалку, генерал. Мы идём за правдой. Никто не думает на тебя нападать. Зачем же вам тогда палки? А ты думал, мы забудем о тебе и твоих побрякушках? Мусорщик повернулся и продолжил движение. Зилло поставил пистолет на предохранитель и убрал в кобуру. До него дошло, что всё действительно решится на площади. Орланда уже стоял на крыше контейнера Франклина и отвечал на вопросы жителей преимущественно мужчин, которые уже на треть заполнили улицу и переулок у дома. Через сколько ты увидел открытую воду, а когда начал слышать рацию? Тебе в все тот случай не привиделось Вопросов было много, и они повторялись. Вновь пришедшие спрашивали одни и те же вещи снова и снова, и Орландо, как заведенный, отвечал. Скоро он начал хрипнуть, и Франклин протянул ему мегафон. Люди отвечали то ропотом, то вздохом, то всплеском криков. Многие не верили. В толпе слышались мнения, что весь побег какой-то разыгранный спектакль. Но никто не мог ясно объяснить, хотя бы конспирологически, кому и зачем это было надо. Судью хотят двинуть, только такое мнение и нашлось. Когда Орланда увидел приближение военных, сразу решил сыграть в открытую. Зило, поднимись сюда. Скажи, почему вы скрываете правду? Почему ты прикончил Ченса, спрятал бортовой журнал и держал меня в каюте, а? Разгоряченная толпа шумно поддержала предложение Орландо. Зилу же такой прыти от серфингиста не ожидал. Генерал оказался в тупике, который неожиданно разрешился благодаря какому-то аграрию. Худой остро глазый мужик протиснулся в контейнер Франклина, дверь которого так и оставалась на распашку, и через полминуты оттуда повалил дым. Мужика схватили уже на выходе. Это Суини, закричал кто-то. Его подняли и унесли в сторону военной базы. Арланда был вынужден слисть с пылающего контейнера, а для Зилу ситуация стала более комфортной. Он распорядился потушить контейнер, вояком бросились помогать островитяни из других кланов. Впрочем, с два десятка добровольцев самостоятельно договорившись, окружили Арланда и отвели его в сторону. Эти не сомневались в том, что он говорит правду и посчитали нужным защитить его. Контейнер был потушен в течение получаса и раздались предложения продолжить митинг, дать слово Зилу и Орландо, но тут на площадь явился Гратели. Судья просит Орландо пройти к нему. Мы гарантируем его безопасность. Утром Орландо выступит перед всеми желающими на центральной площади. Так завершился скоротечный сумбурный бунт. Под ноги к судьям Орландо делал различные предположения. Зачем же тот его вызвал? Что же он предложит? Но всякий раз Орландо был далёк от правды. Организуем экспедицию. Вы её возглавите, и я пойду вместе с вами. Без прелюдий из рёк Судья Арланды потерял дар речи. Остров спал. Чепмен остался на берегу и бродил по узкой набережной, где однажды столкнулся с Сайви и Энрике. Это место стало для него чем-то священным. Именно тут он понял, что не отступится, не сдадется, что пойдет до конца. Студент закрыл глаза и подставил ноздри потоку воздуха. Вспомнил то, что и за дня в день вспоминал тысячу раз. Поцелуй Ди. Тогда в доме Грэма одно прикосновение, за которым последовала буря страсти и ласки. Прикосновение, будто обрушившая стену между ними. Он помнил каждой клеточкой ему показалось, что влажные губы Ди сейчас коснулись его губ это было настолько вявь, так ощутимо, что Чипмен прижал к губам руку проверить, оно ли это он отнял руку, но продолжил ощущать поцелуй, тот ты не мог от ты не прерваться, он теперь был вечен, как сама любовь, где Наступало утро. От покосившегося контейнера Франклина шел пар. Нагретый металл оставался, расправляясь и хлопая с громким булькающим звуком. Сталь, раскалившаяся до красноночи, уже потемнела и почернела. На стенах не осталось ни единого намека на краску. Пол рядом с контейнером искривился, а в трех местах проплавился даже до воды. Необычно было то, что дыры образовались не под самим контейнером, что было бы логично, а рядом с ним, будто пластик грелся неравномерно. Теперь из этих ям разделась огромная лужа, из которой иногда под напором била вода. Утренняя смена мусорщиков уже выходила к берегу. Слышились ленивые окрики бригадиров, ставивших необычное задание. Предстояло, как можно быстрее набрать строительного материала, чтобы восстановить провал из горевшего контейнера. Натруженные мужские и женские руки начинали разбирать первые кучи. Прозрачный пластик налево, чуть провея зелёный и ещё чуть провек коричневый, потом полистирол и целлофан, затем редкий твёрдый ABS-пластик, потом ещё что-то. Категорий для разбора было больше пятнадцати, и многие работники даже не старались их запомнить, а приходя на берег, каждое утро полагались на знающих товарищей. Те накидывали первые порции мусора в горки, и дальше можно было работать по накатанной схеме, выбирать куски по образу и подобию уже лежащих. Солнце пробивалось через серые, клочьями разорванные облака. Умеренный ветер однообразно свистел в переулках острова, додя до улиц, свист превращался в гудение. Каждая улица, как аэротруба, принимала и усиливала поток, гоняя его к площади. Выходило так, что на площадь выдувало с двух сторон. Такое случалось нечасто. Для подобного эффекта требовалось, чтобы угол берега бродяг стал чётко по направлению к ветру, как бы улавливая его. Из-за гудения невозможно было расслышать то, что происходило с подветренной стороны и наоборот. С наветра в воздух приносил даже спокойные голоса, звучащие на расстоянии в несколько сотен метров. Так Чепмен и услышал голос. "Чепмен, эй!" Бродяга ускорился, и по одной походке было видно, что новости у него тревожные, неотложные. "Искал тебя, Здоровяк подошел вплотную, будто опасаясь, что кто-то может их услышать, хотя вокруг не было ни души. Я нашел я. Кого? Розу. Неподалеку от берега бродяк стояла длинная ржавая цистерна, похожая на автомобильную, но чуть меньшего размера, видимо, взята с какого-то корабля. Когда-то ее планировали использовать для накопления дождевой воды по проекту Бенцяна, но затем проект не пошел и ее бросили. Козлы, на которых она была установлена, надломились, и цистерна упала на бок. В таком положении с технологическим отверстием поворнутым под 45 градусов она и лежала. Я услышал шум, будто кто-то разговаривает, и заглянул внутрь. Чекмен решительно взялся руками за отверстие и придвинулся, чтобы разглядеть, что там. Он увидел женские ноги. Ух, выдохнул кто-то из темноты, и Чекмен нахмутился. Там кто-то есть, тихо сказал он бродяге. Э, -э, -э, э, голос продолжил хрипеть. Кто там? Выходи, я вооружён. Чекмен достал пистолет и направил его в темноту цистерны. Пить? Дай пить. Я не могу идти. Чепмен неуверенно пролез в цистерну. За телом розы лежал измождённый бродяга. Чепмен убрал пистолет и развернулся. Ты можешь принести попить? Да, кто там? Загляни. Похожий из ваших. Тот просунул одутловатое лицо в цистерну. Это Курт, но чего? Как это? Капитан, он не мог её убить. Марш отсюда, мрачно приказал Чепмен, и принеси воды. Чепмен осмотрел тело Розы. Несомненно, она была убита в последние пару часов. Пальцы только начали коченеть. Курт находился в состоянии уломки. Чепмен не предположил, а уверился, что видит перед собой постановoчное преступление. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Август 2022 года.